Комнаты осветили рефлекторами, простукивали стены, исследовали пол, кое-где разобрали доски, сдвинули с места всю мебель, внимательно осмотрели чердак и погреб. В ящике письменного стола Сергей обнаружил начатое письмо, написанное круглым хорошо отработанным почерком. Содержание письма удивило Сергея. «Отец мой, исповедуюсь, взял на душу грех». Теперь собираюсь замаливать его денно и нощно в вашем приходе. Появляюсь из-под земли. Приберите храм, смахните пыль, готовьте требники, свечи, просфоры и масло для лампад. Вскоре были найдены дамские перчатки. Они оказались в печке под грудой дров, сучьев и бумаг. Как видно, печку собирались затопить. Левая перчатка была слегка порвана а на одном из пальцев левой руки Сафрона еще раньше заметили неглубокую царапину, залитую йодом. Зотов показал перчатки Сафрону. Чьи? — Надо думать, сестрены, по фасону видно. — Неправда. Вот надень нету Сафрон не пошевелился. — Плохая тактика. Глупая, — заметил презрительно Зотов. — Боитесь? — Ничего еще не боялся, — со злостью ответил Сафрон. — Пожалуйста, любуйтесь. Он надел перчатку, и порванное место на ней совпало с царапиной на пальце Можете объяснить это совпадение? — спросил Зотов. — Не собираюсь. Тогда я вам объясню. Рукой в этой перчатке вы залезли в платяной шкаф. Там перчатку разорвали о гвоздь и поцарапали палец. — Это надо еще доказать. — Докажем, — спокойно ответил Зотов. Что такое экспертиза, знаете? Так вот, будет доказано, что нитки, оставленные на гвозде в шкафу, из этой именно перчатки, это раз. Ваша группа крови совпадает с группой крови пятен, оставленных в шкафу, ясно? Ясно-то ясно, но главное это вещички, а их тю-тю нету, вызывающе сказал Ложкин. Найдем, будьте спокойны. — Найдете, — решительно объявил Ложкин, — тогда черт с вами, раскалюсь до конца. Но сейчас и не подступайте. Зотов минуту подумал и неожиданно приказал. — Снимите сандалеты. — Это чтоб не убежал, — криво усмехнулся Ложкин. — Пожалуйста, я и босиком смогу, если надо. Он разулся. Зотов велел унести сандалеты в другую комнату. Там он достал лупу и внимательно осмотрел их подошвы ищите место с красной глиной и известью. Этот тип недавно опять там бродил», — сказал он сотрудникам. Сергей и Саша Лобанов сотый раз обходились лопатами участок. Вот негодяй задал работу, возмущался Сергей. «Ну куда он их мог спрятать?» «Надо поставить себя на его место», — засмеялся Лобанов. «Такое, знаешь, приятное и теплое местечко». Они медленно продвигались вдоль забора, изучая землю. Неожиданно взгляд Сергея упал на соседний участок. Его внимание привлекла свежевыртая яма и высокая куча вынутой из нее глины. «Саша, а что там?» «Там? Чужой участок». «Нет, что это за яма?» «Ну, это надо хозяев спросить». «А ты знаешь, это странно», — задумчиво произнес Сергей. «Что странно? Что люди умеют копать ямы?» «Нет, странно...» «Они ее копали. Ты подумай», — загораясь, говорил Сергей, не отрывая глаз от ямы. «Ведь когда копают такую большую яму, то землю из нее выбрасывают во все стороны. Так делали и тут, видишь, стыды. Но потом всю землю собрали в высокую кучу. Зачем? А ведь глина, красная!» — воскликнул Саша. «И кругом рассыпана известь, а в заборе дырка. Очень удобно» и он решительно пролез на соседний участок. Сергей последовал за ним. Десять минут энергичной работы лопатами и первый шубинский чемодан, аккуратно обернутый в рогожу, был извлечен из-под земли. За ним последовали и другие вещи. «Кладоискатели!» Вытирая пот со лба, усмехнулся Лобанов. «Нашли-таки!» «Поздравляю, товарищ Коршунов! Но иди докладывай, а я построжу здесь!» В это время горанин в присутствии Изотова вел допрос хозяйки дачи. Это была немолодая, разовощокая женщина в роговых очках на остреньком носике, с сидеющими волосами, небрежно собранными в небольшой, как луковица, пучок на затылке. Она куталась в старенький пестрый халат и, рассказывая, непрерывно курила.